Глава вторая. Год назад. От его прикосновения обычно я таю как мороженое на солнцепёке, практически мгновенно. Но сейчас чувствую лишь раздражение, которое давило, прикусив язык. Я так долго воевала с этой чёртовой рубашкой, пытаясь отгладить рукава, а после проклянула кудрявые волосы, запутавшиеся из-за неудачной попытки сообразить на голове причёску, что терпеть его касания для меня почти на грани. На грани скандала. Но если я что-нибудь скажу, то Андрей разозлится. И не его вина, что у меня сломался отпариватель, который мог бы решить проблему с рубашкой, и не его вина, что мне с дура в голову пришла идея сделать этим летом биозавивку. Теперь разгребая терпеливо, позволяя себя касаться. Эй, крошка, может на пятиминутку? Настойчиво шепчет Андрей, поглаживая поясницу. Ещё чуть-чуть, и его рука соскользнёт на ягодицы. Мы опоздаем. С вымученным придыханием сообщаю я, надеясь, что сегодня Андрей вспомнит о времени и в кои-то веки решит приехать вовремя. Подождут! Одним словом, он рушит моя надежда на то, чтобы сохранить нервные клетки в порядке. Я натягиваю улыбку и оборачиваюсь, словно не означая, сбрасывая его ладони в собственной заднице. Если он продолжит, то моя рубашка будет мятой. И мы поссоримся, и никакой поездки к друзьям уже не будет. Мы точно опоздаем, сообщаю я, играю чаварча. Вредина. Он не сдаётся. Он упор ослабляет. Потом два в одном размере. А хочет Андрей, поднимая руки и изображая, что он сдаётся. Ни черта не сдаётся. Вытряхает так, что скулить буду. Я знаю. И мне когда-то это даже нравилось. Дафоры. Сейчас, наверное, ПМС берёт своё или усталость, навалившееся после экзаменов и поиска работы. Андрей настаивает, чтобы я отказался от работы. Мол, денег хватает. Ему хватает на его хотелки. Мне нужна подошка безопасности и независимость. К сожалению или к счастью, я стараюсь не зависеть от кого-то, даже от того, кто стал моим женихом. Горьковато комок собирается в горле, и я торопливо проталкиваю его, марея желанием выргуцей бросить всё. Остаться дома, залезть в пижамные штаны и майку, включить сериал и отключить мозги. Но не могу позволить себе портить и так хрупкие отношения. Скандалы Нет, не скандалы, простые недомолвки, которые я списываю на стресс. Лишь увеличивают размеры этого самого стресса. «Идем!» – произносит Андрей, подхватывая ключи с полки. Я киваю, забираю сумку и тайно выдыхаю. Секс сейчас мне ни к чему. Он не поможет расслабиться. Я просто уже разучилась расслабляться. И зачем мы вообще съехались? Черт, сколько же плохих мыслей бродит в больной голове. В салоне автомобиля я вновь выдыхаю. Андрей ничего не заметил. Будничным тоном рассуждает о том, как бы нам не попасть в пробку. Говорит, кто из друзей, уже наших общих, будет на вечеринке по случаю дня рождения Карима. Я что-то отвечаю, лишь бы поддержать разговор. В голове слишком много мыслей. «Булат тоже приезжает», — сообщает Андрей, настраивая радио. Ему вечно не нравится, что там проигрывает. Но при этом подобрать себе плейлист для него непосильная задача. «Булат?» — удивленно переспрашиваю я, пытаясь припомнить, кто это. «Булат?» «Имена, имена. Их тоже слишком много. Ну да, я ж тебе про него рассказывал». Теперь уже серьезно возмущается Андрей, и я вспыхиваю, сразу же вспомнив, о ком он говорит. «Прости, помню. Давно прилетел?» «Булат лучший друг моего жениха. Не просто лучший, а самый лучший. Они вместе росли и вместе учились. Только взрослая жизнь их развела по разные стороны. При этом крепость их дружбы только закаялась». Чуть ли не каждые выходные созваниваются, переписываются. Но для меня был от невидимый друг. Почти мифический. Я много слышала о нем, но ни разу не виделась. Видимо, сегодня это допущение будет исправлено. Нет, вчера вечером прилетел. Специально на днюху Карима. То есть на пару дней не дольше? На неделю задержится. Думаю, нам надо в саун сходить. Пожалуй, мне грозит еще один нервный тик. Вам? Нам? Управляет меня Андрей. Пойдёшь с нами? Я с парнями в сауну. Мне кажется, или мой парень-жених попытался немножко пошутить. Раздражение нарастает. Но я учтив, улыбаюсь и качаю головой, стараясь не сорваться. Сходите в мужской компании. Отдохните от девочек. Андрей смеётся, едко выражаясь, что я, как всегда, права. Мол, мы выносим и мозги, и нужно от нас отдыхать. Я бы обиделась, но не сейчас. Сейчас для меня это спасение от шторма. которые надвигаются грозовыми тучами грандиозного скандала. Я устала. Мне нужен крепкий сон и тишина. Немного. Там всё пройдёт. Остальную часть подси мы проведём в молчании, слушая музыку. Я прикидываю задремавший. Не хочу, чтобы одно неверно подобранное слово испортило весь вечер. С друзьями Андреем мне и умеет отвлекаться от меня. А я могу отсидеться в укромном уголке, не быть центром для чужого внимания. Перетерпеть вечер, а после мы вернёмся домой. Пар часов изнуряющего секса, а может и быстрее, если Андрея устанет, и мы наконец-то ряжем спать. Я отвернусь на свой любимый левый бок, чтобы не чувствовать его дыхание на коже и усну. Он дохнул, черт побери. Немного. Отношения изводит. Меня доконают однозначно. Я вздрагиваю, когда машина тормозит. Уже на месте? Неужели я умудрилась все-таки заснуть? Ага, Соня, просыпайся. На месте, пошли. Андрей не злится, может быть, всё-таки понимает, что я устала после сессии. Госэкзамены, а впереди защита. Моя нервы не к чёрту. И должна попасть в аспирантуру. Надеюсь, что понимает. Иду, отдыхаю, растираю сонные глаза. Выскакиваю из машины следом за Андреем, по пути дёргая ремешок сумочки. Рубашка всё равно помялась. И на какой чёрт я так старалась её отгладить? Злюсь и не сразу замечаю, что на моём пути вырастает тень. Внезапная остановка и едва не лечу на землю. Не успеваю подхватить. Тяжёлый выдох, проникновенный аромат чужого парфюма бьёт по рецепторам. Чужие руки на пояснице и чуть ниже. Мимолётный страх и вспыхивающее смущение. Всё длится секунды, но я готова поклясться, всё так ярко, необычно, иначе. Руки больше не держат меня. Расстояние так внезапно сократившееся вновь увеличивается на достаточно, чтобы стереть из памяти мимолётное касание. Я хочу так думать. но место соприкосновения все еще горит, даже под толщей ткани. «Осторожнее!» «В моем горле пустыня. Чужой голос будоражит сознание». «Спасибо!» — хреплю на мой шепот, перебивает бодрый голос Андрея. «Буа, дружище!» Черт, как же хорошо, что он не видел, как чужие руки касались моей задницы. Я, дергивая рубашку, перевожу взгляд на похлопывающий друг друга по спине друзей и пытаюсь рассмотреть в мужчине, поймавшего меня, человека, которого я заочно знаю. Но ничего общего с тем, что мне рассказывал Андрей, не нахожу. Была. Его имя теперь звенит в голове. Или это голос моего жениха?